Общие дело мы быстренько организуем. И тут наступила запоминающаяся минута. Мы трое, и папа, и мама, и я посмотрели на дядю Юзи с недоверчивым интересом. Но он спокойно выдержал наш взгляд. — Будьте спокойненьки, — поднял он вверх ладонь. — Общие дело мы организуем вашему парню в два счета. Дядя Юзя. Дядя Юзя приезжал к нам из Харькова два или три раза в год. Вроде бы в какое-то министерство, вроде бы каким-то жутко склочным делам. Но для нас, как он говорил, родных и близких покойного, это не имело никакого значения. Ибо нам в дни своих посещений он старался доставить максимум удовольствия. Удовольствие это в том, что дядя Юзи покупал билеты в театр, причем в любой, какой попадется под руку, и вел туда родителей через могу. Вообще придется мне в этом рассказе все время ставить множество слов в кавычки, которые обозначают, как известно всем и каждому, по правилам русского языка прямую речь, потому что передавать некоторые слова — Мысли и чувства, бурно выражаемые дядей Юзи в дни его посещений можно исключительно его собственными словами. Если передавать их обычными словами, будет совсем не то впечатление. Итак, дядя Юзи брал маму и папу за ручки, вел на концерт или в театр, откуда они возвращались неизменно очень оживленные. Если спектакль был... Так себе, без божества, без вдохновения или, не дай бог, с претензиями, они все втроем долго и веселились над дурацкими ужимками актеров. Если же спектакль пачи и чая не силой или даже шедевром, тут уж дядя Юзи по-настоящему праздновал свою победу над мещанством. — Вот вы! — говорил он вдохновенно, откупоривая бутылочку вина, которую покупал по дороге. Знаете, кто вы? Вы, городские мещане прошлого века. Слобода. Где же ваше высшее образование? Где тяга к культуре? Где творческие замыслы и помыслы? грустно добавлял папа. Про помыслы я уж и не говорю. парировал дядя Юзе. Максимум на что вы способны? Это отправить ребенка в зоопарк или дать ему в воскресенье рубль на кино, чтобы самим поспать подольше? Ну, скажите, для того мы проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны? Не для того. Сокрушенно качал головой папа и, крякая, выпивал залпом свой стакан красного вина. Мама аккуратно пригубливала и скромно возражала. «Юсь, кончай». Но мы не такие большие театралы, как ты. Но ну, кто же спорит? А вино? Патетически восклицал дядя Юзе, указывая перстом на папу. — Ты видела, как он пьет красное грузинское вино? — Ну вот скажи, разве так пьют красное грузинское вино? — Отстань, от Симы! — весело кричала мама. — Лучше скажи, мы с тобой будем крутить котлеты? — Ах, кому пристать? — парировал дядя Юзе. Что котлеты? Котлеты — это мещанство. Кроме того, нельзя делать котлеты без яйца. Это уж не котлеты, а сосиски, если они без яйца. Не может интеллигенция жарить котлеты без яйца. — Нет, может, — хохотала мама. — А куда мы пойдем в следующий раз? — Ох и не знаю, не знаю достойного следующего раза. Улыбался дядя Юзи, наливая в стакан красное грузинское вино и выпивал его, нарочито медленными глотками, причмокивая, как наездник на лошади. С котлетами была у мамы с дядей Юзи какая-то загадочная история, смысл которой я до конца не понимал. На каком-то то ли дне рождения, то ли другом празднике, они, мама и дядя Юзи, спорили о том, можно ли жарить котлеты без яйца. чем дядя Юзи наставил, что нельзя, а мама, что можно. Я прекрасно помню этот то ли день рождения, то ли еще что-то. Дядя Юзи так страшно хохотал, когда мама в очередной раз сказала ему, что умеет жарить прекрасные котлеты без яйца, что все гости волей-неволей прекратили свои веселые разговоры и повернулись к спорящим. «Котлета без яйца?»